Глава в о с ь м д е р ж а т ь с я одного Бога» Лист первый «Оставь всё миру сему, и оставь даже это оставление, чтобы держаться одного Бога». Другие хотят гарантии от Бога и не видят для себя никакой другой жизни, кроме царства земного, ветшающего и приходящего. Но ты не сравнивай себя с ними и ни с кем. Эти рабы Божии хотят определенности от Господа, не понимая, что духовный рост возможен только лишь в полной неопределенности. Мало ли чего хочется греховному уму. Главное в том – что тебе этого не хочется. Один шаг в сторону свободы от вещей и привязанности мира сего – это ступень в сторону небес. Это еще одно мгновение, приближающее тебя к соединению со Христом. Говорил некто из отшельников, чем дух с и л ё н любовью, Чем с и л ё н эгоизм? Привязанностью. Но любовь сильнее привязанности, потому что привязанность не знает вечности, из которой вышла любовь. Твоя единственная гарантия – это возлюбленный Христос. Твой единственный выбор – это любовь к Богу. Твоя единственная опора – Это спасение в безмолвии Духа Святого. Твоя единственная сила – это благодать Отца Небесного. Жить одним д н ё м это великая привилегия. Постигать Бога в каждом мгновении – это дар небес. Оставить в с ё земное – значит оставить свой ум, думающий о земном. Это обретение небывалого счастья. Прекращение всех забот и попечений и пребывание в покое сердечного пространства – это свобода преображенного и безмолвного духа. Ты во в с ё м доверяешься промыслу Божию, который заботится о тебе больше отца и матери, и печется от в о и х близких более, чем это можешь сделать ты своими слабыми силами. Премудрость Христова вразумляет тебя и ведет по жизни осторожнее всякого поводыря, чтобы ты не приткнулся ногою своею и не впал ни в какие искушения. Любовь Божия дает тебе небесные крылья Духа, которые безопасно переносят тебя через все трудности и препятствия. Бог никогда не оставит тебя, если ты не оставишь Его. Он защитник твой до предела времен, когда небеса разрушатся и сгорят. Он сохранит тебя в своей в е ч н о с т и Иисус Христос – это Я е с т ь «Ибо он прежде века я е с т ь И Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я е с т ь Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. «Это сама вечность, которая живет в тебе, как я е с т ь я е с т ь это полная свобода, не з н а ю щ и е никаких ограничений, потому что это свобода безусловной и безграничной Божественной любви. В этой свободе ты также делаешься свободным духом, не знающим никаких пределов, без всяких условий и границ. В этой любви ты также делаешься бессмертным небесным духом, не знающим Никакого истощения или прекращения. Сказал старец, «Все, что изрек Бог, не п р е л о ж н о Я есть мсущий». Книга Исхода, 3 глава, 14 стих. «Я есть тот, кто я есть. Я есть – это дух, и потому ты, как образ и подобие Божие, тоже дух. «И ты также я е с т ь я е с т ь всегда пребывает в тебе, и ты в нем, и потому ты един с ним навечно. Более нечего говорить и нечего думать. Лист второй. «Но твоя вера все еще слаба, и ты все еще боишься ошибиться и утонуть в житейском море. Маловерный!» «Зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, 14 глава, 31 стих. «Умом ты понял, в чем суть спасения, но маловерие по-прежнему держит тебя в плену твоих земных помышлений». Собрались отцы в уединении, и один из них сказал, «Все обретение спасения – можно уместить в маковое зернышко. Это обретение состоит в нескольких словах. Жертва Богу – дух сокрушенный. Псалом 50, 19 стих. У него спросили, как следует это понимать? Он ответил, сокрушение эгоизма есть лучшая жертва Богу. когда остаётся только сокрушённый дух для служения Господу. Все вещи вокруг тебя – это твои овеществлённые мысли. Люди, которые окружают тебя – это твои оформившиеся желания. Обстоятельства, через которые ты проходишь – это твоё отношение к миру, которое стало этими обстоятельствами. говорил некий пустынник, «Выходи в путь с ясным умом, возвращайся с ясным сердцем». И пояснял, «Выходить в путь следует, благословясь у старца, отбросив все помыслы сомнений и храня молитву. Тогда ум будет ясен». Возвращаться с ясным сердцем означает, что оно не рассеялось в пути, но просветилось благодатью молитв старца и было хранимо именем Иисусовым. Для такого ясного сердца путь превращается в спасение. Бог пребывает рядом с тобой в этом творении твоего мира, земного ложного видения, придуманного тобой. как сострадательный и заботливый Отец, желающий тебе спасения от греховных грез твоего ума. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Ты застрял в том, что придумал сам, Твоя несвобода – это ложный эгоизм. И когда ты пытаешься понять, кто ты есть на самом деле, Бог открывает тебе свое безмолвие, как «я есть», в котором ты также «я есть», сотворенный вечным безмолвием, Отцом Небесным, как Его образ и подобие. И тогда эгоистический ум, И все его мечтания оставляют тебя навсегда. Они оставляют тебя свободным и вечным, в вечной любви Отца Небесного. Познание этой истины делает тебя свободным, в совершенной свободе Святого Духа. Этим познанием ты наступаешь на голову адского змея, твоего эгоизма. Познание самого себя утверждает тебя в Боге. Познание Бога в самом себе утверждает тебя в истине. Это познание есть та возможность, в выборе которой ты совершенно свободен при любых обстоятельствах и в любых условиях. э т о возможность всегда войти внутрь, в духовное сердце, и отрешиться умом от всего земного. Ибо Царство Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 с т К этому решительному познанию Бога и самого себя тебя приводит духовная практика п о к а я н и е с м и р е н и е в н и м а н и е молитвы и духовного рассуждения. У новоначальных ум успокаивается в церковных службах и песнопениях. У практиков ум сосредоточивается и успокаивается внутри, в Иисусовой молитве. У совершенных ум затихает в духовном сердце в безмолвии. Сила благодати проявляется больше всего в безмолвии – когда ум совершенно умолкает. Когда ты находишься в безмолвии, ты наполняешься благодатью и ощущаешь присутствие Божие. Тот, кто однажды пережил безмолвие своего духа, изменяется настолько, что уже никогда не вернется к прежнему существованию. Он узнал великое неотмирное блаженство и духовный покой. с которыми не сравнится ничто на этой суетной земле. Теперь он знает, где искать спасение, и мир больше не сможет его обмануть. Сказал старец, ум ложно показывает тебе, что ты ограничен телом, но дух безмолвно говорит тебе, что внутри тебя бесконечность. Лист третий. Все твои мысли связаны с эгоизмом. Уничтожь эгоизм, и все мысли сразу исчезнут. Смирение может стать тщеславием. Молитва может перейти в гордость. Наблюдение за умом может стать любопытством. И только духовное рассуждение уничтожает эгоизм тем, что полностью отделяется от него, и эгоизм гибнет. Внутренняя свобода духа неизмеримо превосходит всякую внешнюю ложную свободу. Сделай свое стремление к духовной свободе основой всей твоей жизни. Пришедшие спросили отшельника, что он может сказать о политике в мире, и о философских путях его изменения. Старец промолвил. Отшельник не паритик и не философ. О чем он может рассказать? Только о том, как шумит ветер в луговых травах, как поет ручей в дремучем лесу, и как на закате полыхают зори над вершинами гор. Отшельник молится обо всех, кто гибнет в политике и кто запутался в философии. В этих молитвах он слышит каждое сердце и всю боль этих сердец принимает в свое сердце. Если вы с такими трудами добрались сюда вопрошать о политике, то чего вы хотите, чтобы спастись сейчас или вам гораздо важнее – что в будущем произойдет с одной страной или с другой страной. Что касается философии, то будьте любителями истины Божией, а не мудрости мира сего. Помните, что сказано. Где мудрец? Где книжник? Где собопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Первое послание Коринфянам – 1 глава, 20 стих. Внешняя ложная свобода – это твое эгоистическое «я». Острым мечом духовного рассуждения разруби свою связь с этой ложной личностью, которая весь день выпячивает перед всеми свое «я», «я», «я». Твое истинное «я» никогда не говорит «это я». т просто знаешь это и все. Молчание ума – это не безмолвие. Безмолвие – это благодатное молчание Духа, которое необъяснимо, но которое можно пережить благодати Духа Святого. По сравнению со спасением, все твои земные занятия и попечения – просто глупость. Если бы ты знал истинное положение дел, которое открывается только в духе, ты бы никогда не стал заниматься ими. Для этого твой ум очищается скорбями, а земля – катастрофами. Чтобы твой ум задумался о спасении, его приходится встряхивать. Поэтому действительность сурова для погрушённых в земную суету и милосердна для кающихся. Зло выходит в мир через глаза и язык, а добро через сердце и молчание. И всё это зло делает твой ум, а всякое благо исходит из духа. Когда ум останавливается, Остается только благодать Духа, Который жаждет насытиться все живое. Сказал старец, Сначала Бог дает тебе пережить знакомство с твоим Духом, Твоим истинным Я. А затем, когда ты утвердишься в Нем, Открывает тебе свое божественное присутствие. Если ты постоянен и решителен, в твоей духовной практике однажды наступит момент, когда ты соединишься с Богом навсегда. Это и будет жизнь вечная. Лист ч е т в е р т Никогда не забывай, зачем ты стал христианином. Затем, чтобы спастись. Как говорится, когда становятся монахами, светятся... а поживут в монастыре, мечутся. Разве тот, кто не хочет спасаться, не похож на самоубийцу? Отец Небесный терпеливо ждет, когда ты закончишь свои блуждания по миру и вернешься к Нему. т в о ё дело – обрести смирение, а Бог завершит все остальное. Наставник сказал ученикам, На ходулях много не пройдешь, дети мои. Ученики попросили разъяснений. На деревянных ходулях человек шагает широко и выглядит выше всех, но он никогда не догонит того, кто идет на своих ногах. Выглядит выше всех – значит гордый. Шагает широко – значит самоуверенный. Стоит лишь слегка толкнуть этого человека, и он упадет. Духовное счастье и благодатная радость – это еще не конец. Это еще только познание духовного сердца, в котором происходит окончательное единение с Богом. Если тебя задевает мир, люди и обстоятельства, ты все еще мирянин. И не стяжал б е з с т р а с т и Бесстрастный выходит из мира, даже если он живет в мире. Если тебя одолевают заботы о собственном теле, тревоги по поводу болезней, проблем, возникающих в уме, и мысленные попечения, ты все еще не сделался духовным, а остался плотью, подлежащей истренью. Благодатное рассуждение подскажет тебе, что твое духовное сердце никогда не бывает затронуто всей этой мутью, которая поднимается из глубин твоего ума, где находится дьявол. Укрепись в благодати и освободишься от дьявола, а вместе с ним от всего того, чем он гипнотизирует твой ум. Воображением и мысленными фантазиями И делает тебя безвольным существом Когда ты плачешь от с к о р б и дьявол смеется А когда ты смеешься, он хохочет, потому что снова обманул тебя Зло всегда смеется, так как знает, что ты боишься его И веришь в его ложное могущество Поэтому его мерзкий хохот всегда будет преследовать тебя, пока ты не обретешь совершенное бесстрастие. Именно тогда наступит великая тишина на земле и в небе, когда ты обретешь бесстрастие, которое есть милость Божия. Тебе просто необходимо исполнить это, чтобы покончить с собственным неверием, бессмертие своего Духа и в силу Божию, которая хранит весь мир. Бог есть абсолютное совершенство, и даже если бы ты смог обозреть Духом всю Вселенную, то не нашел бы в ней ни малейшей неправильной частицы. Всякая неправильность есть следствие твоего греховного мышления, с которым ты не имеешь ничего общего и который выкрадывает у тебя память о том, что ты бессмертный и совершенный дух, сотворенный бессмертным совершенным Богом. Сказал старец, в скорбях проявляется подлинная любовь, а б л а г о п о л у ч и и ее подделка. Лист пятый. Когда ты приобретешь покой ума, ты будешь счастлив, как можно быть счастливым на земле. А когда ты войдешь в безмолвие Духа, ты будешь неописуемо радостен и блажен небесным блаженством, которое не истощится и вовеки веков. Твой Дух пытается взлететь к Богу, но ум, держит его намертво прикованным к земле невидимыми цепями. И это есть цепи твоих земных привязанностей к родителям, детям, внукам, к рождениям, свадьбам и похоронам, поскольку ты забываешь сказанное. Но Иисус сказал ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым о г р е б а т ь своих мертвецов. Евангелие от Матфея, 8 глава, 22 стих. Ты боишься стать непривязанным, Потому что твой ум пугает тебя тем, Что ты останешься без живых чувств и без всякой любви. То, что ум считает живыми чувствами и любовью, Является полным эгоизмом. который убивает все живое, постоянно повторяя «Я мне мое». Он готов убить любого за это м о ё Слышали, как старец исправлял одного послушника. Этот послушник покаялся в том, что назвал ближнего свиньей и р а п т а л на него. «Свинья – благородное животное», – заметил духовник. «Не понял, отче. Она никого не обзывает свиньей и никогда не ропщет», – улыбнулся тот. «Не иметь никаких привязанностей – значит дать всем и всему свободу выбора, так, как это делает Бог. Не иметь никаких привязанностей – значит любить все сотворенное Богом так, как любит его Бог. Не иметь никаких привязанностей значит а ж и т ь в божественной благодати, стать новым духовным человеком и всем желать спасения, как этого желает о Оставив свой эгоизм, ты становишься счастливым, даже ничем не владея на этой земле. Ты счастлив тем, что имеешь Духа Святого, Утешителя, который существует везде и все исполняет. Ты всегда пребываешь безграничной и ничем не обусловленной любви, потому что ты един с Богом, а Бог есть вечная любовь. Ты не владеешь ни одним человеком, потому что ты любишь всех бескорыстно, ничего не желая и ничего не ожидая. Даже если люди пожелают предать Тебя смерти, Твоя любовь к ним нисколько не уменьшится, потому что божественная любовь не знает уменьшения. Такая любовь не зависит от настроения или пожелания, потому что она свята, потому что она есть Бог. Божественной любви ничто не может повредить. ничто не может отнять ею. Такую любовь имели святые мученики в первые века христианства. И такую любовь к Богу будут хранить люди в гонениях на христианство в последние времена, по словам святых отцов Церкви. Непривязанность вовсе не означает нелюдимость. Это есть подвижническая жизнь ради ближних, ради всех людей, которые принимают на себя все скорби и страдания всего мира. В непривязанности не имеет никакого значения, здоров ты или болен, ибо ты постоянно находишься в блаженном и бессмертном духе, который не знает ни болезни, ни смерти. Сказал старец, тот, кто живет обстоятельствами и событиями, вынужден страдать и телом, и умом. Когда он привязан к собственному телу, то страдает телом, а когда привязан к своему эгоистическому мышлению, то страдает умом. Лист 6 Если у марионетки обрезать нити, которыми она управляется, то она перестанет двигаться. Если ты отсечешь все привязанности твоего ума, он остановится. Тогда в тебе начнет действовать божественная благость, просвещая и освещая твой дух. Старец сказал кому-то, «Блажен тот, кто терпелив». «Почему он блажен, отча?» – спросили у него. «Потому что у терпеливого Когда он выполняет эгоистические греховные пожелания, эгоизм умирает, и приходит благость Божия, просвещающая терпеливое сердце. Великое благо – овладеть умением сидеть в покое ума, ощущать безмолвие духа и находиться в божественном присутствии. На земле ничто не может сравниться с этой милостью Божией. Безмолвное, благодатное соединение с со Христом – это Царство Небесное. Исихия – это гимн человеческому духу, наполненному божественной тишиной. Блажен тот, кто сподобился от Господа такого переживания, ибо он вошел во врата Царства Божия. Он никогда не оставляет своего бесстрастия. Жить в духе, жить в благодати и без всякого мышления такое состояние практически не имеет ошибок. Ошибки возникают от помышлений, а если их нет, то нет и ошибок. Бог есть совершенное благо, и таким же Он сотворил твой дух, Передав ему свою любовь, свое блаженство, свой покой. В мире все время все изменяется, Но сам мир в своих привычках Всегда остается одним и тем же. Поэтому для тех, кто стремится к спасению, Задача остается всегда одной и той же Прекратить с ним всякие отношения, Стать бесстрастным, и обратиться глубоко внутрь самого себя. Прекратить с миром всякие отношения – значит перестать о нем думать. Думая о прошлом, ты как бы реанимируешь его в форме страданий и тяжелых воспоминаний. Каким бы светлым прошлое ни было, но его уже нет. Напротив, будущего еще нет. Но, мечтая о нём, ты уже переживаешь его в фантастической форме. Поэтому оно никогда не будет таким, как предстают в твоих мечтах. Это приносит сильное разочарование. Учись жить настоящим. Это обучение происходит в уединении и в тишине ума. Когда ум активен, он живёт в голове. и целиком увлечен чувственными впечатлениями. Для того, чтобы восстановить свои силы, он опускается в духовное сердце. Это называется сном. Молитвенная практика истяжание смирения останавливает активность ума, а благоговейная практика священного безмолвия возвращает его обратно в сердце. Именно там Происходит соединение ума с сердцем, когда ум исчезает и совершается чудо воскрешения твоего дремлющего духа и его преображения благодатью Святого Духа. Дух или сознание всегда обращен на самого себя, потому что в нем обитель Бога. Поэтому в духе Невозможно находиться ничему, что н е от Духа. Бог есть совершенное блаженство, поэтому оно никогда не покинет твой обожженный Дух, который зрит Бога лицом к лицу. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Сказал старец, Ум говорит тебе одно и то же – это «я» есть твоя жизнь, а любовь безмолвно дарит тебе бессмертие. Лист седьмой. Духовная зрелость состоит в том, что ты оставляешь самого себя и все совершает божественная благодать. Оставить самого себя – значит уничтожить собственное эго, которое создавало привязанности. Тебе становится одинаково благодатно жить в пещере, в лесу или в деревне. Ты живешь там, куда поселит тебя Бог. Некий старец делился с ближними своими воспоминаниями. В молодости... Мне приходилось иногда проповедовать на богослужениях, в которых я много говорил о любви и объяснял различные ее толкования. Нынче в уединении, по прошествии многих лет, когда разговор заходит о любви, я уже не дерзнул повторить о ней то, что сказал в молодости. «Где бы ты ни находился, ты хранишь безмолвие». а безмолвие хранит тебя. Ты действуешь благодатью божественной интуиции. Ты пребываешь в отсутствии мыслящего эгоистического ума, в совершенном покое безмыслия и духовной радости единения со Христом. Твоё тело в безмолвном сидении дышит очень тихо, и ты о с о з н а е ш ь как т в о й вдох и выдох, наполнены Христом. Тем не менее, ты осознаешь, что как Дух ты совсем не дышишь, но пребываешь в присутствии Божьем. Когда мысли исчезли, ты не находишь слов, чтобы описать это состояние твоего пробужденного Духа. «Свете тихий, святые славы Бессмертного Отца Небесного, Святаго Блаженного Иисусе и Христе!» Если прежде ты молитвенно боролся с дурными мыслями и обучался видеть и понимать, что ты и мысли совершенно отдельны друг от друга, то теперь ты имеешь духовную силу не обращать на них никакого внимания, И они гибнут, словно мухи осенью. Ты оставил все ради Христа, все доводы и доказательства, все знания и теории, чтобы жить единственно Христом, которого ты возлюбил больше самой своей жизни. С кем и о чем ты будешь спорить и что будешь доказывать? Бог сам откроет путь спасения – кого предоставил к Нему и кого предопределил. Если ты помнишь о Боге день и ночь, ты непременно будешь с Богом. Христианство – это единение со Христом в Духе Благодати. Это единение передает Дух Святой Духу Человеческому, просвещенному Светом Христовым. Точно так же, Если ты помнишь постоянно своего старца, который уничтожает твой эгоизм в самом его корне, то где бы ты ни находился, ты получишь через него православную традицию спасения, будучи в Дохе единым со своим духовным отцом. До тех пор, пока ты действуешь своим эгоистическим умом, ты не сможешь постичь наставлений своего духовного отца, и передача православной традиции спасения будет далека от тебя, даже если ты никогда не теряешь старца из виду. Отбрось навсегда ложное мышление, чтобы быть в духе полностью единым со своим старцем, сказал старец, тот, ком нет любви, Ходячий мертвец среди других мертвецов. Лист 8 Греховный ум не предназначен для духовных постижений, потому что он привязан к земным чувствам и полностью зависит от тела. Без тела и чувств он н и чту. Такой ум никогда не сможет понять духовного человека. Это просто ему не дано. Он может только рассуждать и осуждать. Рассуждать – это большая ошибка, а осуждать – это большое греховное заблуждение. Это именно и есть то, чем может заниматься ум. Пустынники беседовали о вере. Один из них сказал – «Хорошо всегда напоминать себе слова Господа, сказанные апостолу Фоме. Не будь не верующим, но верующим». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. Как говорил наш духовный отец, чистосердечно верующий всегда имеет мирный дух. Тот же ревнитель церковных богослужений, которого беспокоит и раздражает поведение других, все еще остается неверующим. Ты ищешь у старца ответы на свои вопросы, но все вопросы идут от ума. Старец не отвечает на них так, как тебе хочется. Он уничтожает твой ум, и твое сердце наполняется благодатью. и пробуждается к духовной жизни. Святой – это благодатное лекарство от яда духовного невежества. Это лекарство лучше всего принимать натощак, то есть умом, очищенным от эгоизма и его ложного мышления. Никогда не оценивай и не осуждай своего духовного отца и ни в коем случае не спорь с ним». Эгоистический ум – заядлый спорщик, который сам знает все наперед и хочет получить от старца то, что сам наметил для своего личного спасения. Ты даже не замечаешь, что эгоизм всегда забегает вперед и ждет тебя, когда ты еще только вышел в путь. Хочешь избавиться от своего эгоизма? Умолкни и прекрати думать. Учись внимать словам духовника, открытым сердцем и молчащим умом. Думать – это словно связать себе ноги на духовном пути и пытаться идти в гору. Мысли подобны вате, которые люди затыкают себе уши, когда не хотят ничего слышать. Мышление – это сизифов камень, который каждый раз скатывается обратно. Самодовольство и с а м о ж а л е н и е это тяжкие времена на твоем сердце, не дающие ему распрямиться и посмотреть в небо. Старец не видит тебя, он видит твой дух и старается привести к нему твой упрямый и спорливый ум. Истинный старец не сообщает какие-то особые знания, он просто дарит божественную любовь. Сказал с т а л е ц н и к а к и м и речами не научишь любви, которую может научить только божественная благодать». Лист д е в н е думай о спасении и не пытайся понять спасение умом, так как он снова обманет тебя. Вспомни, что ты вечный дух, который пребывает в т в о ё м духовном сердце». с правой стороны груди это есть обитель спасения куда закрыт вход уму с его помышлениями ибо в этой обители живет твой спаситель Христос когда дух познает бога он ум умолкает когда говорит ум истина уходит дух Это твое личное ощущение, не требующее доказательств, поскольку он самоочевиден. Тебе нужно решить – или ты оставляешь всё, или всё однажды оставит т е б я Всё – это эгоизм. Ты не дождёшься от него помощи, от его злобности, от его похотливости, раздражительности и жадности. «Ты совершенно другой, ты Божий». Эгоизм постоянно рассказывает тебе, как он страдает, как он хочет, чтобы его пожалели. Эгоизм рассказывает тебе о том, что происходит в мире, что где-то идёт война. Он пугает тебя болезнями, голодом, ужасами и катастрофами. Однако он ничего не говорит о том, откуда он взялся и кто он такой. Старец поведал монахам, рассуждавшим между собой о совести, одну историю. В недавнее время жил один святой, и его постоянно осаждало множество посетителей, которые часто спорили между собой, кому идти к старцу первым. Однажды, как обычно, Послушник этого святого человека вышел за ворота, чтобы п р и в е с т и к старцу очередного посетителя. Среди ожидающих он заметил своего знакомого, стоявшего в отдалении, и, желая, чтобы старец принял его первым, сказал старцу, что к нему на беседу просится очень благочестивый молодой человек. Тогда святой сам вышел за ворота, и громко спросил, «Ну, кто из вас самый благочестивый? Заходи!» Все потопили голову. Таково действие совести. Тот, кто следит за своим умом и мыслями, легко прощает других, так как он знает, насколько непросто победить этот греховный ум. Победа над умом приходит только тогда, когда ты научишься отделяться от Него и погружаться глубоко в свое духовное сердце, где пребывает твой Дух. Никакая логика не объяснит тебе, что такое твой Дух или сознание, даже если ты будешь думать сотню лет. Ты постигаешь истину своего Духа через благодатное откровение. Ты познаешь истину присутствия Божия в твоем духе благодаря милости Божией. Тому, кто желает спастись, нужен живой святой, которого люди называют старцем, чтобы узнать, что такое святость и что такое православная традиция спасения во Христе. Пока ты не веришь, что твой старец – это образ Христа, тебе трудно спасти. с ь Возлюбив старца, как самого Христа, и служа ему, ты обнаружишь Христа в самом себе и возлюбишь его, и станешь един со Христом и старцем в Духе Божьем. Истина состоит в том, что ты – это истинный безмолвный дух, а не болтливое эго. Истина состоит в том, что ты – Это истинный образ и подобие б о ж и е а не мыслящее тело или мыслящий ум. Истина состоит в том, что истинный Бог Христос есть истинное Царство Божие в т в о ё м Духе, преображенном благодатью Духа Святого. Истина – это спасение в Пресвятой Троице. Сказал старец, ошибается тот, кто не любит, Тот, кто любит, не ошибается.